Глава двадцать седьмая Народу на пристани было немного, только экипаж одного из трех плоскодонных грибных судов, да и то не в полном составе. С капитаном этого баркаса Олег разговаривал на его судне. Уля на борт вытащенного на берег корабля не полезла, попросив одного из матросов прокатить ее на лодке, в которую уместилась вместе с одной из своих охранниц». Проплыли без волка несколько раз туда и обратно через оба переката. Груженые, уточнил у капитана Олег, под самую завязку набили камнями, ни разу даже не шоркнули днищем, а весной вода ещё выше будет, так что всё нормально. Пста ниже по течению от Пскова была для плоскодонных судов вполне судоходной. Особенно, когда в десяти лигах от пристани в нее вливалась морша со стороны одноименной деревни. Но на этих десяти лигах раньше было два переката, на которых пста разливалось почти на сто шагов в ширину, становясь глубиной всего по колено. В первое время эти места приходилось преодолевать волоком, правда, не вытаскивая корабли на сушу. Но потом барон Ферм распорядился сузить берега насыпью и углубить дно. Теперь от Галаны Пскова вниз по течению могли ходить вполне приличные речные суда, пусть и не такие большие, как по Ирмению. С открытием судоходства и строительством судов у Олега были связаны большие планы, когда Олег потерял всякую надежду на обнаружении вблизи своих замков каких-либо полезных ископаемых, Кроме мало ему пока нужных залежей свинцовых руд, он отправил своих рудознатцев на юг к Винорскому кряжу. В том месте, где пстя резко поворачивала на запад и начинала течь вдоль гор, и были обнаружены вполне богатые залежи железа, меди и олова. Всё крайне нужное в хозяйстве и что до настоящего времени Олегу приходилось закупать. Железа, добываемого в боронстве Шелек, не хватало, а меди и олова не было вообще. Находку последних Олег вообще считал подарком судьбы, сколько много у него было идей на изделия из бронзы. В предгорьях на берегу Псты уже начали строить поселение горняков, но до начала добычи руд было ещё далеко. Сначала надо было свести туда материалы, людей и запасы продовольствия и товаров. Но не только для этого барон Ферм организовал навигацию по псте, а потому ещё, что он увидел возможность выхода на торговые маршруты, идущие по реке Ирмень и открывающиеся возможности торговли с десятками стран, через которые эта река протекала вдоль до Днеприйского океана. Серьёзной проблемой этих его планов было то, что пст впадала, собственно, не в сам Ирмень, а в огромные прибрежные пространства болот, которые протянулись вдоль его восточного берега от Венорской Немеи до Бирманского камня, как называли иногда крепость-порт Камень на Ирмении. Ширина этих болот достигала в том месте, куда впадало пста, примерно две лики. Из истории родного мира Олег хорошо знал, что и на болотах можно строить города-болота. И пусть у царя Петра было два десятка тысяч пленных шведов, зато у барона Ферма и его сестры была сильнейшая магия. Так что основание города-порта на реке Ирмень было у него в не столь уж и далеких планах. Состоявшаяся на следующий день встреча с леренийскими торговцами добавила к населению города ещё десятков состоятельных семей и привела к началу строительства в Пскове новых постоялых дворов, трактиров, магазинов и лавок. Летний псковский бал, который собирались устроить в середине лета и сделать его традиционным и ежегодным в конце пятой летней декады, и которым Ульи грезила уже с начала весны, накрылся медным тазом. в Псков прибыл, вернее примчался барон Ниппин, посланник Бирманской королевы. На третьем этаже здания штаба в комнате совещаний собрались все главные военные начальники барона ферма. Кроме самого барона, командующего его армией, генерала барона Чека Палина и начальника штаба армии барона Торма Хорнера, здесь присутствовали командир гвардейского полка, полковник барон Шереса Реттер, Командир полка Игерий, полковник Баронесса Рита Сеннер, командиры пехотных полков Баронетты Женк Орвин и Вольм Ниеттер, и командир отдельного инженерного батальона майор Кашица. На этот совет Олег, кроме военных, пригласил главного коменданта полковника Бора, всех трёх своих министров: баронессу Геллу Хорнер, Гури Армина и, конечно, Улю и Гортензию Скарой. За столиком в углу, как всегда, тихо и незаметно пристроился секретарь адъютант барона Ферма, лейтенант Клейн. На совете не помешали бы ещё и Агри с нечаем, но они сейчас были сильно загружены, и Олег решил их не отрывать от дела. Нагнетать лишний официоз ему не хотелось, поэтому на большом овальном столе были расставлены стеклянные бутылки с лучшими винами, морсами и водой из минерального источника, которые нашли в горах, недалеко от разрабатывающихся рудников. К напиткам подали традиционные здесь фрукты, ягоды и сыры. В одной из прочитанных им в прошлом мире книг он узнал о традиции флотских совещаний, начинать их с мнением самых младших из присутствующих офицеров. И хоть армия у барона ферма была сугубо сухопутная, эту традицию он решил ввести и у себя». Второй пехотный полк укомплектован полностью, доложил Волм Ньеттер, 32-летний старший сын и наследник барона Кантра Ньеттера, основного поставщика овощей в Олеговых баронствах. Обоз наполнен всеми необходимыми запасами, проблема та же, что и у остальных. Почти все солдаты, хоть теперь и обучены, и обучены хорошо, войны и крови еще не нюхали. Все наши офицеры это вчерашние сержанты в лучшем случае. Да и сами мы такие полковники, что вольм не стал продолжать. Все и так поняли, что он хотел сказать, и судя по смущённым смешкам, с его невысказанной мыслью были согласны. Да и сам Олег понимал эту ахиллесову пяту, созданной им армии. Тренировки в полках проводились с чудовищными нагрузками и в напряжённом ритме, но никакие тренировки не заменят реального боевого опыта. Опыт дела нажимное, вслух ответил Олег на свои мысли, не исключая, что этот наш учебный поход станет боевым. Во всяком случае, все мы должны быть к этому готовы. У тебя что, обратился он к Женку. Да то же самое. «Нет только магов в третьей и десятой ротах, и полковых магов у меня только два вместо пяти. Но госпожа Гортензия обещала, что в Гудмине два мага и могиня вступят ко мне в полк». Гортензия кивком подтвердила, что так все и будет. «Твоя идея со сведением рот в батальоны оказалась и правда удачной. Осталось только проверить, как это будет работать в бою и не будет ли мешать управляемости», — произнес Чек. Мне так это точно бы только мешало, ответила ему Рита. Потому в твоём полку и нет батальонов, вступил в разговор Торм. У Торма с Ритой в последнее время часто случались перепалки, иногда по вовсе уж пустячным поводам. Вот и сейчас они начали спорить о преимуществах и недостатках, о нужности и ненужности батальонного звена, приводя примеры из жизни своих полков. В этот спор вмешались и остальные командиры, влезла и Ули, которая мало что в сути спора понимала, но очень хотела поддержать Рейту. Алекс с удовольствием смотрел на своих соратников и на тех, кто спорил, и на тех, кто смаковал вино и делился с соседом или соседкой своим мнением, смотрел на то, как они спорят, и думал, что у него получилось создать неплохую команду. Пусть у каждого из них есть свои тараканы в голове, а у кого их нет, но все они вписались в одну работоспособную команду. Дождавшись момента, когда спор перешёл в стадию аргументов, ты меня уважаешь, Олег спор прекратил. Давайте не будем торопить события, и правильность моих решений проверим в походе и если случится, то и в бою. Основной критерий истины это практика. Рита, перестань Если есть еще вопросы по этому поводу, то потом отдельно задашь». «Этой же ночью, мой господин, вскочила и поклонилась Рита». Все за столом рассмеялись, пожалуй, одна гортензия неодобрительно отнеслась к фиглярству Риты, но ничего по этому поводу не сказала. После командиров 2-го и 1-го пехотных полков высказались командиры егерского и гвардейского. В них дела обстояли лучше, что было понятно. В гвардейском полку больше половины солдат, все сержанты и офицеры имели опыт реальных боевых действий. А егеря те и сейчас действовали в лесах и на дорогах, где не только вели патрулирование и разведку, но и отлавливали возникшие как грибы после дождя банды разбойников и сбродяг, и порой украшали развилки дорог или площади поселений виселицами. По комендантской службе сейчас всего 417 стражников, из которых 226 у меня здесь в Пскове, доложил Бор. Это без учёта людей Нурия. Но у него всего-то полтора десятка, включая четверых дознавателей. Мало, констатировал Олег. Даже по четвёрке стражников на каждую башню не поставишь, в случае что. Не говоря уж про стены. Поэтому я решил часть военных оставить. Шерес оставишь здесь батальон в Пскове. Я думаю, что трёх рот дополнительно хватит. Даже если по Ирмению растенцы направить сюда наёмников, то высадиться те смогут только или в Бирмене, или в Виноре. Пока дойдут, пока осадят, агрес не чаем, да и твои Рита и Гериян нас оповестят. Мы очень быстро вернёмся и кому-то очень не поздоровится. Кстати, Рита, ты тоже три роты оставь Понятно, что ни в Сковии тут им пока делать нечего, пусть особое внимание уделят западной границе. Раз уж мы идём на восток и по пути всех, кто нас не любит, сметём. Идея проверить в реальном походе все свои придумки, начиная с полевых кухонь и заканчивая инженерным батальоном, пришла Олегу в голову уже давно, но приступить к её реализации именно сейчас подвели известия, полученные от королевы Иргонии. Настраиваемся всё равно на войну. Шерес, на войну мы не должны настраиваться. Мы должны быть к ней постоянно готовы. Олег ещё раз напомнил банальность своему соратнику. Хотя шансы войны Гортензия считает низкими. Мы собственные и совершим марш, чтобы войну, если не предотвратить, то хотя бы на время отложить. А мне ты ничего не рассказывала, обиделась на Гортензию Уля. Но вопрос о сути происходящего Олег заметил и в глазах остальных. Томить их неведением он не собирался. Он и совет-то проводил, чтобы всем объяснить обстановку и чтобы его соратники лучше уяснили свои задачи. Барон Нипин это тот седой мужчина, который был вчера на приёме, вы его видели. Он прибыл от королевы Бирмына. Там война в Бирмене влезла с вопросом уля, но была отдёрнута гортензией. «Нет, но намечается. Вернее, к ней идет», — продолжил Олег, добавив к одергиванию гортензии и свой строгий взгляд сестре. «Она бы уже началась, но все потенциальные агрессоры имеют проблемы с тылом, да и опасаются бирманской армии». «Это и понятно», — кивнул головой Торм, который долго в свое время общался с Ре Колвом, советником королевы. «Бирман и по населению, и по территории почти в полтора раза крупнее Геронии». А Аргон и Атан, оба этих королевства вместе меньше владений королевы Иргонии. Но если оба навалятся, ага, продолжил мысль Хорнера Олег, то мало не покажется. Только у них самих проблемы с безопасностью своих границ, причём не маленькие. Он сообщил соратникам то, что узнал от Гортензии и барона Нипина. Герония граничила на востоке с Хадонской империей. И король Толлер имел глупость, по примеру Тарксского короля Плавия II, воспользоваться слабостью империи, когда та погрязла в смутах и гражданской войне, и отнять у неё Рикскую провинцию, богатую плодородными землями. Но теперь молодая императрица и её советники навели в империи порядок, восстановили государственное управление, Усилия ле армии и королю Толлеру приходится спать в полглаза и вздрагивать при каждом шорохе. Направить все свои полки, которых у него было пять пехотных, два кавалерийских и один пограничный егерский, он не решится. Максимум четыре полка, как бы Растинцы на него не давили. Проблема Аргона и Оттана была в том, что их южными границами являлось побережье Диснийского океана, которое подвергалось постоянным налетам пиратов. Три десятка лет назад с Дисния, материка южнее Торпеции, однажды высадилась огромная армия, которая прошлась мечом по всем королевствам, республикам и вольным городам юга Торпеции. Эта орда докатилась даже до Фистала, где впервые и взошла тогда звезда молодого маршала Ревила, деда нынешнего смутьяна, ставшего марионеткой Плавия. Общими усилиями многих королевств, а большей империи, нашествие остановили и отбросили назад в океан. Но урок не забыли и вряд ли и от Аргона сатанам растенцам удастся выдавить хотя бы те же четыре полка с обоих. Непонятно тогда, чего королева переполошилась, выслушав Олега, спросил Чек. У неё, насколько я понимаю, Вильман рассказывал 11 полков. Да ещё на своей территории у неё будет и ополчение, и отряды стражи, наёмники, дал пояснение Олег. Королева узнала, что Растин активно вербует наёмников. Сколько они могут собрать, неизвестно, но без войск Королевству Герония их сил всё равно не хватит. Поэтому собираемся и в темпе двигаемся к Геронийскому перевалу, имея под боком угрозу от нас король Толлер, вряд ли рискнёт напасть. А к Земе там будут уже другие расклады. Да и сколько времени растинцы смогут содержать наёмников и платить им за красивые глазки? Коварно усмехнулась Рита. А если король Толлер решит устранить угрозы и направить свои полки на нас? А мы для чего свою армию создавали?" вопросом на вопрос ответил Олег. А расстояние от западной границы баронств до восточной, которое обычно караваны преодолевали за 3-4 декады, армия Олега должна была преодолеть за декаду. Во всяком случае, барон Ферм на это рассчитывал. "А вы что так тихо сидите, прервав очередной спор Ариты и Торма, Олег обратился к Гури и Армину, которые весь совет просто сидели и млели от счастья. что оказались в кругу благородных считай на равных. Что с перевалочными базами? Гури. Всё готово, господин барон. Только в легионе ещё запасов овса для лошадей недостаточно. Но у меня вчера туда один из помощников уехал. Арни. Когда полки туда подойдут, я думаю, всё уже будет в порядке. Думаешь или уверен? Уверен, господин барон. «Там осталось-то четыре воза подкупить. Мы их и купили, просто потом пришлось в Гудмин перевезти. Там-то дело хуже было». Олег доброжелательно кивнул, дал понять, что своему министру он доверяет. «Мы, когда выдвигаемся?» Решил задать вопрос, интересующий всех присутствующих Торм. «Через четыре дня. Порядок движения мы сейчас обговорим. Только это, Торм...» Ты здесь остаёшься, увидев ошарашенное и возмущённое выражение лица соратника, добавил твёрдости в голосе: "Это не обсуждается, барон Хорнер. Остаёшься здесь на хозяйстве", и добавил немного лести: "Я знаю, что на тебя всегда в трудную склянку можно положиться". 4 дня пролетели незаметно в полной суматохе. Как не старались в полках быть в постоянной готовности к походу, Но как только решили двинуться, так сразу же полезли мелкие и досадные проблемы. То каких-нибудь лошадей надо было перековать, то два десятка бойцов уехали в отдалённый посёлок с каким-то делом, то фургон чей-то сломался, то отдали доспехи в починку и назад ещё не получили. Устав смотреть на мечущегося от одного полка к другому чека. на полковников ругающихся на своих подчинённых, на интендантов с выпученными глазами, Олег не стал переносить время выхода. Всё равно идти предстоит по своей территории, и многие огрехи можно будет исправить на ходу. Олю пришлось брать с собой. Настолько несчастным было её лицо, когда он пытался ей объяснить необходимость оставить в Пскове сильного мага. Гортендии пришлось пожертвовать собой и согласиться помогать Торму. «Не сомневаюсь, что вы здесь справитесь». Олег не любил прощаний, поэтому просто помахал рукой остающимся в Пскове своим людям и присоединился к Рите с ее егерями. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА